Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах». Борис Годунов, Лжедмитрий. Борис Федорович Годунов, русский царь. Годы жизни 1552-1605. Лжедмитрий, русский царь с 1605 по 1606 года. После смерти Анна Грозного, наследниками трона, остались его сыновья – Федор и двухлетний Дмитрий. Вокруг них образовались две боярские партии, старавшиеся возвести на престол каждого своего царевича. За Дмитрия стоял старинный род Бельских, за Федора – Борис Годунов. Годунов происходил от татарского Мурзы, который еще при Иоанне Калите выехал из Орды в Москву. Службу Борис Годунов начал с должности оруженосца, отвечающего за колчан со стрелами для царского лука. Удачливый оруженосец женился на дочери Малюты Скуратова, любимого опричника Грозного. Сестру Годунова, красавицу Ирину, царь выбрал в жены своему сыну Федору. После этого Годунов стал боярином. Умирая, царь оставил своих детей под его опеку. Опытный и хитрый Годунов сумел перессорить своих соперников, и царский венец достался Федору. Федор не хотел царствовать, он мечтал уйти в монастырь и все время проводить в молитвах. Годунов был настоящим правителем государства. Царевича Дмитрия с родственниками удалили из Москвы в город Углич. Бельских сослали. Годунов оказался не только ловким интриганом, но и умным правителем. При нем утвердились мир и торговля. Москву обнесли новыми стенами, белокаменными, как когда-то во времена Дмитрия Донского. Каменными стенами укрепили и Смоленск. Старые знатные бояре не любили нового правителя. Их поддерживал и митрополит. Годунов добился отставки митрополита, а потом сумел уговорить вселенского патриарха, приехавшего в Москву, учредить русское патриаршество. Вселенский патриарх хотел сам остаться в Москве, но Годунову удалось выпроводить его в Стамбул-Константинополь, где он жил под властью турок-мусульман, а первым русским патриархом поставить своего сторонника, архиепископа Иова. Годунову поддерживали небогатые дворяне, которые за службу в войске получали землю, поместье. Обрабатывали их земли тогда еще свободные крестьяне. Если помещик им не нравился, они могли уйти от него. Но постепенно крестьяне становились должниками своих помещиков, и те не хотели их отпускать. Русское войско состояло из дворян-помещиков, и чтобы всегда иметь его на своей стороне, Годунов подготовил закон, запрещавший крестьянам уходить от помещиков. Крестьяне с тех пор стали крепостными. У Федора Иоанновича не было детей, и со временем брат его Дмитрий мог стать царем. Тогда к власти пришли бы его родственники, и Годунов оказался бы неудел. Порассказу летописца однажды, когда Дмитрий играл недалеко от терема, к нему подошли два незнакомца. Один спросил у царевича, правда ли, что у него новое ожерелье. «Нет, старое», — сказал мальчик и поднял голову, показывая свое ожерелье. Незнакомец ударил его по шее ножом и бросился бежать. Слуги успели созвать горожан Углича, и толпа растерзало убийц. В Москве объявили, что Дмитрий играл с ножом и сам нечаянно проткнул себе горло. По всей стране поползли слухи, будто наследника престола убили по тайному приказу Бориса Годунова. Как было на самом деле, неизвестно до сих пор, но страшное подозрение легло на Годунова. Вскоре умер царь Федор Иоаннович, прозванный за свою набожность блаженным. Бояре присягнули царицы. Ирина не захотела править и постриглась в монахине. Годунов тоже притворно ушел в монастырь, не принимая пострига. Патриарх Иов собрал земский собор и вместе с другими сторонниками Годунова назвал его царем. Борис долго отказывался, но потом дал согласие. Венчаясь на царство, он потряс себя за ворот рубахи и торжественно воскликнул. «Да не будет в моем царстве ни нищих, ни бедных, и последнюю рубаху разделю с народом». Борис умел царствовать и править. Он завел хорошие отношения с другими державами и даже впервые послал русских людей за границу учиться. И сам мечтал открыть в Москве университет. Ему хотелось породниться с европейскими монархами. Дочери его, красавица Ксении, искали достойного жениха. Сын Федор, наделенный умом и царской статью, готовился стать преемником отца. В стране установился порядок и спокойствие. Народ был сыт, но никто не забыл убийство законного наследника. Возникли слухи, что царевич Дмитрий чудом остался жив и должен вернуться на трон, преступно занятый Борисом. Эти слухи извели царя. Он стал подозрительным и начал поощрять доносчиков. Слугу одного боярина, донесшего на своего хозяина, Годунов наделил имением. Число доносчиков стало расти с каждым днем. По словам летописца, жены доносили на мужей, дети на отцов, брат на брата. Многие боярские семьи угодили в ссылку. Особенно пострадали Романову, по родству, самые близкие к старой царской фамилии. В это время монах Григорий Отрепьев начал рассказывать, что он и есть царевич Дмитрий, спасшийся от смерти. Годунов приказал схватить самозванца, но Отрепьев бежал в Польшу, речь посполитую. Его поддержал польский воевода Мнишек. Отрепьев влюбился в его дочь Марину и пообещал сделать ее русской царицей. И езуитам, и послу папы римского самозванец дал согласие ввести на Руси католическую веру. Так Отрепьеву удалось собрать небольшую армию, и с нею он пошел на Москву. Казаки, а потом и русское войско вместе с воеводой Басмановым перешли на его сторону. Годунов неожиданно умер. Царем по наследству стал его сын Федор Годунов, но московская чернь сбросила его с престола. Лжедмитрий вступил в столицу. Сына Годунова он приказал удушить, а дочь Ксению взял себе в любовницу. Старуха, мать царевича Дмитрия, признала его, ведь последний раз она видела своего малолетнего сына 15 лет назад, и Лжедмитрия короновали как царя. Бояре понимали, что трон достался не сыну Иоанна Грозного, а монаху Гришке Отрепьеву, но народ верил новому царю. Когда боярин Василий Шуйский начал говорить о его самозванстве, земский собор постановил казнить его. И только милое заступничество самого Дмитрия спасло Василию Шуйскому жизнь. Лжедмитрий женился на Марине Мнишек, эта женитьба на католичке, которая перед венчанием отказалась принять православную веру, лишила нового царя поддержки народа. Василий Шуйский организовал заговор, бояре ворвались в царские палаты, чтобы убить самозванца. Отрепьев бежал, но выпрыгнув из окна, подвернул ногу и попал в руки своих врагов. Народ уже был на стороне бояр. Самозванца убили... Сожгли, зарядили пепел в пушку и выстрелили в ту сторону, откуда он явился. Царем стал Василий Шуйский. Его не избирали земским собором, и в стране опять появился самозванец, Дмитрий II. Он со своими сторонниками засел в подмосковном городке Тушино, и его прозвали Тушинским вором. Польские войска, пользуясь разорением страны, взяли Смоленск. Шуйский призвал на помощь шведов. Сын простого крестьянина Иван Болотников собрал целую армию из казаков и разбойников и захватил несколько городов. Василия Шуйского сместили с престола и постригли в монахи. Началась семи боярщина. Вместо царя стали править семь самых знатных бояр во главе с князем Мстиславским. Бояре ссорились между собой. Поляки захватили почти всю страну и вошли в Москву. Казалось, русское государство погибло. Так закончилась эпоха правления Бориса Годунова и его случайных преемников. Все эти события получили в истории название «Смутное время». Так потом стали называть любое безвластие и государственный беспорядок. Имя Григория Отрепьева или просто Гришки стало синонимом самозванства. Пушкин создал гениальную драму «Борис Годунов». Многие ее строки известны как «крылатые фразы». И мальчики кровавые в глазах, восклицает царь Борис, вспоминая убиенного Дмитрия. Эти слова повторяют, когда хотят напомнить о чьих-либо преступлениях, которые совесть не позволяет забыть. А фразу Те желаты, шапка мономаха говорят, чтобы подчеркнуть ответственность и тяжесть, которую берет на себя человек вместе с властью. Мы читали главы из книги Владимира Бутромеева. Всемирная история в лицах